Я поступила правильно. Когда мы с Мэри съехались в Онстоде, я увидела, что королева распустила всю свою армию, и при ней не было никого, кроме свиты и личных телохранителей. Мэри хотела показать, что ей нечего бояться, ибо она законная королева. Встретила она меня ласково, обняла, осыпала поцелуями. Зрители, наблюдавшие эту сцену, разразились радостными криками. Я каждую минуту помнила, что на нас устремлены тысячи глаз, и мне показалось, что меня приветствуют более горячо, чем виценосную сестру. Затем я представила королеве своих фрейлин, и она расцеловала их, тем самым явив благоволение всему моему дому. Рядом с мырией Я двадцатилетняя, чувствовала себя юной и полной сил, озиралась по сторонам и предвкушала, как в один прекрасный день всё это будет принадлежать мне. Мы ехали бок о бок, и мной владело радостное возбуждение. Я знала, что счастливые минуты всегда хорошею, и сравнение с королевой явно было в мою пользу. Мэри в свои тридцать семь выглядела уже увядшей, мысленно отметив этот контраст, я не могла удержаться от довольной улыбки, и в ответ на ликующие крики толпы поднимала в приветствии руку, в то время как Мэри сохраняла полнейшую невозмутимость, очевидно считая, что королева должна держаться надменно. Я подумала. что нас совсем не понимает простых людей, не чувствует настроения толпы. Мы доехали до Алгедита, оттуда прямиком проследовали в Лондонский Тауэр. Въехав в ворота крепости, я подумала, что, возможно, на нас сейчас смотрит через за решетчатые окна темницы Джейн Грей и Роберт Дадли. Интересно, помнит ли он? маленькую девочку, с которой я танцевал на балу много лет назад. Но в следующую минуту я забыла об узниках, поскольку нам навстречу с сопровождением офицеров вышел комендант Тауры. Все низко склонились перед новой правительницей. Мэри приветствовала своих подданных сдержанно, но милостиво, как и подобает истинной королеве. Она объявила что отпускает некоторых заключённых на свободу. Это были католики: Герцок Норфолк, которого в своё время спасла от казни лишь смерть моего отца, Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, просидевший в заключении несколько лет ибо своими подписками настроениями вызвал неудовольствие Сомерсета. Я никогда не любила этого человека. Он был изуверен до мозга костей и чуть было не погубил когда-то несчастную Катерину Пар. Он пал на колени перед мэрией, и та рострогонно велела ему подняться. Гарденер торжественно объявил, что будет служить ей верой и правдой, нище держа живота. У меня упало сердце. Я знала, что этот человек мой заклятый враг. получит высокий пост при дворе. Был там и еще один пленник, привлекший к себе всеобщее внимание. Так он был статен и красив, в нем чувствовалась древняя благородная кровь. Несчастного содержали в Тауре с двенадцатилетнего возраста. Он просидел здесь целых пятнадцать лет, и единственные вина молодого человека. заключалось в том, что он приходился пра-прабабушкам Эдуарду IV, то есть был прямым потомком плантагенетов. Солнце вспыхивало золотом на его светлых локонах. В жизни я не видывала такого красавца, да и на мою сестру он явно произвел немалое впечатление. Отец Эдуарда Куртены, так его звали, пятнадцать лет назад. сложил голову на плахе. Когда Мэри сказала молодому человеку, что возвращает ему титул графа де Ваншира, он чуть не расплакался от благодарности. Королева смотрела на него с явным интересом, взгляд её был нежным и мягким. После триумфального въезда в город начался пир, на котором я опять сидела рядом с королевой. Последующие поколения Называли мою сестру Мария и кровавой, но я то знаю, что в глубине души она была женщина совсем не злой. Мэри продевала кровь лишь в тех случаях, когда по ее мнению нельзя было поступить иначе. Ее проклятием была фанатическая вера в непогрешимость Римской Церкви. Мэри была глубоко убеждена, что все не католики обречены на гиену огненную. а потому единственная их надежда на спасение обратиться в истинную веру если еретики отказывались признавать свет божественной истины их следовало сурово покарать в конце концов им всё равно была осуждена вечная мука так стоило ли мелочиться из-за нескольких лишних лет жизни я считаю что любая форма фанатизма Разновидность безумия. И с юных лет решила, что этот путь нет для меня. И если мне когда-нибудь выпадет счастье надеть корону, я буду всегда поступать так, как требует благодержавы. Мэри была такой же цели устремленной, как и я, только вот цели у нас были разные. Она хотела вернуть Англию в лоно католической церкви. А я хотела сделать Англию великой, и ради этой задачи готова была на любые хитрости и манёвры. Проезжая по лондонским улицам в составе праздничного кортежа, я вольно или невольно думала о короне. Однако не следовало забывать об участи Джейн Грей из парадных королевских покоев при нейком отправившейся в Темницу. Не следовало забывать и о Норфолке, Гардинере, Куртене, каждый из них мог стать моим заклятым врагом. Я знала, что человек, высоко вознесённый над остальными, может в одночастье пасть ниже низкого, и опасности, подстерегавшие меня, с каждым днём всё умножались. Об этом мне напомнил посетитель, зашедший во дворец попрощаться перед отъездом. Это был сэр Уильям Сессил, мой верный и преданный друг. В чьих советах и помощи я так нуждалась. Он, разумеется, был противником затей коронации леди Джейн. Это решение принял Нортон Берлинг, рассказывал сэр Уильям. Он навязал свою волю и лордам и чиденным суда я возражал, а документ подписал лишь в качестве свидетеля, после чего сразу же подал в отставку. Законной наследницей престола является королева Мэри. Я рад, что Норттумберленд потерпел поражение, но мне жаль бедную Лидит Джейн. Не думаю, что королева поступит с ней жестоко, сказала я. Её величество знает, что Джин ни в чём не виновата. Видняшку сначала заставили выйти замуж за сына Нортумберленда, а потом вынудили принять корону. Что ж, будем надеяться, королева проявит милосердие к невинным. Я же пришёл, чтобы предупредить вас, миледи, об угрожающих вам опасностях. Я знаю, возможно, не всё Гарднер самый могущественный из ваших врагов. Это мне известно. Я никогда не забуду, как он пытался погубить Катарину Пар. Берегитесь его. И знайте, что кроме Гарднера, у вас есть ещё два влиятельных врага. Я вопросительно взглянула на сэра Уильяма, но он пояснил: "Симон Ренно, посол Испании, и Антуан де Новайе. посол Франции. Испанцы мечтают вернуть нашу страну в лоно римской церкви, а для этого им нужно выдать королеву Мэри замуж за Филиппа, сына императора Карла. Если этот брак состоится, наша страна окажется во власти испанцы. Англичане не потерпят религиозные гонения инквизиции, разродится мятеж, и тогда взоры народа обращаться на наследницу протестантку. И я повледнела и сказала: "Вы хотите сказать, что в нашей стране может начаться война против королевы? Не исключено. Мне кажется, англичане ни за что не смирятся с испанским марокадесием. Ринот тоже понимает это, но тем не менее постоянно склоняет королеву к браку с принцем Филиппом. Посол рассчитывает на то, что Филипп сам прибудет сюда и поможет королеве держать подданных в узде. Вот поэтому-то бы и представляют для испанцев особый интерес. Я уверен, что они попытаются составить против вас заговор. Обугаете меня, ми лорд. Нет, ми леди, всего лишь предостерегаю, будьте осторожны. При дворе множество недоброжелателей, а теперь и врагов. Помните, вы последняя надежда Англии. Я не пожалею жизни ради своей страны, сказал я. Верю, но помните также, что французский посол врак не менее опасный, чем испанский. Французы тоже хотели бы, чтобы англичане опять стали католиками. Но соображение веры для них значит меньше, чем политика. Как вы знаете, юная королева Шотландии обручена с французским дофином, и королю Франции пришла в голову заманчивая мысль: а нельзя ли добиться, чтобы Мария Стюарт стала королевой не только Шотландии, но и Англии? Вы понимаете, к чему я клоню? Да, понимаю. Меня хотят уничтожить Гардинер, испанский посол и французский посол. Я хочу миледи, чтобы вы ясно представляли себе положение дел. Вы умеете слушать советы, это мне известно. А теперь я надеюсь, вы как следует поразмыслите над моими словами. Вы человек мудрый и желаете мне добра, ответила я. Благодарю вас от всего сердца. И если когда-нибудь Настанут иные времена. Я не забуду вашего дружеского расположения. Сэр Уильям сказал, что мудрее всего было бы держаться от двора подальше, но сделать это нужно так, чтобы не вызвать неудовольствие королевы. Ваш отъезд ни в коем случае не должен выглядеть как бегство. Придумайте какую-нибудь правдоподобную причину, ох ухудшение здоровья. Да. Это лучше всего. Пусть ваши враги считают, что вы слабы и недужны. Однако не думайте, что это помешает им строить козни против вас. Нет, я не тешу себя пустыми надеждами. После смерти моего отца я оказался на виду у всех, под палящим полуденным солнцем и обратной дороги для меня нет. Я поблагодарила сэра Уильяма, а он преклонил предо мной колено, словно я уже была королевой. Вскоре после этого сэсиль покинул Лондон и поселился в своём загородном поместье.